1988, 1989. У Чарли воспалилось века. Еле сказал об этом Эшер и добавил: "Я не собираюсь сообщать тебе обо всех мелочах, но я подумал, что скажу тебе, и спрошу, как часто ты хочешь узнавать новости. В целом врачи говорят, это уже определённо можно считать стремительным развитием. Они ехали в Шеветте Эшера по Лейк-Шор-Драйв, и им приходилось перекрикивать рев мотора. Ель стал опасаться общественного транспорта, микробов на поручнях, кашляющих людей, хотя и продолжал периодически им пользоваться. Но сегодня он устал. Зидавудин вызывал слабость в ногах, поэтому попросил Эшера подбросить его до дома от группы поддержки. К тому же это был первый весенний день, когда можно было ехать с открытым окошком, А озеро казалось блестящим сланцем, по которому можно дойти до самого горизонта и спрыгнуть с края мира. «В основном мне передают, как он наркоманит», — сказал Ель. «Типа это должно доставлять мне какое-то извращенное удовольствие». Эшер включил радио, но там передавали одну рекламу. «Задушить его охота», — сказал он. «Он мог бы столько хорошего сделать на эти деньги». Около года назад, благодаря внезапному распространению телефонов доверия, различные компании стали вкладывать уйму денег в их рекламу, и газета Чарли впервые стала приносить приличный доход, более приличный, чем ей когда-либо ожидал от голубой газеты. Кроме того, Чарли продал свою турфирму, точнее, перезаложил её, намереваясь провести остаток жизни хоть и не в покое, зато в роскоши. И в итоге, похоже, спустил все деньги на кокс. Ель не ожидал такого, учитывая, что Чарли, по крайней мере, в прошлом, смотрел весьма критично на наркотики и вместе с тем ничуть не удивился. Но газета тем временем разваливалась, точнее, теряла сотрудников. Рафаэль переметнулся к прожженным, Дуайт умер, а Глория, хоть и оставалась, но не разговаривала с Чарли. Пришли новые люди, но, как слышал Ель, они ненавидели Чарли, причем взаимно. И в целом это был кошмар. Одним из самых неожиданных последствий кокаиновой зависимости Чарли стало то, что после того давнего первого письма Елю он принялся примерно раз в месяц писать ему маниакальные восьмистраничные послания. Ель подозревал, что подобные письма получает не он один, но только для него, по всей вероятности, Чарли составлял безумные списки с названиями вроде: "Какие сны мне снились о тебе?" и все книги, которые ты оставил. Некоторые из этих писем отличались чёрным юмором. Способы покончить с собой в случае победы республиканцев на осенних выборах, в числе которых был такой: дать пиявкам высосать всю его кровь и подать их республиканцам на банкете в честь инаугурации. Чарли ни разу не предложил встретиться после того первого письма крика об эмоциональной помощи. Он вообще ни о чём не просил. Ель стал для Чарли образом для литературных упражнений, застывшим в воспоминании, от которого всегда можно оттолкнуться. Он также ни разу не извинился при всём своём многословии. Его письма были просто списками, а после их сменили подробные отчёты о его днях, написанные неровными печатными буквами, проминавшими бумагу. Что он ел, сколько весел, проблемы с пищеварением, сюжеты фильмов, которые он смотрел. Он строго придерживался викторианской диеты, и доктор Винсент побуждал его есть больше белковых продуктов. Тереза снимала жилье неподалеку от него, и, похоже, Мартин не оставлял его ни на минуту, хотя Чарли избавил еле от подробностей их интимной жизни, если такова и вообще имела место. Иногда письма Чарли были вовсе не о нем. Один раз без видимой причины он исписал пять страниц о трансвестите по имени «Ванда Луст», умершим ещё до того, как Ел приехал в Чикаго. Ел обычно выжидал несколько дней, прежде чем распечатать письмо. Наконец, сидя в субботнем утром за кофе, он сжимал в руке пухлый конверт и засовывал палец под клапан. Он ни разу не ответил ему, ни из вредности, или упрямства, а потому, что не представлял, с чего начать. Впрочем, эти письма смягчали его отношение к Чарли хотя бы слегка. Теперь он виделся ему не столько негодяем, сколько жалким нытиком, каким Ель всегда на самом деле и считал его. За последние 2 года он несколько раз видел Чарли издалека. Ему представлялось, что и Чарли не раз видел его, когда Ель бывал слишком рассеян, чтобы заметить это. Ему представлялось, что у Чарли сбивалось дыхание, он поворачивался и уходил с вечеринки, из бара, с совещания под надуманным предлогом. как это делал Ель. Ель пытался представить воспаленное веко. Припухшее, надо думать. Красное. У него самого от этого заслезились глаза. Шеветта съехала с шоссе, и мотор стал гудеть потише. «Думаю, он напуган», — сказал Эшер. «Я... Окей, я просто скажу это. Он хочет увидеть тебя». Сомневаюсь. «Нет, он сказал мне. Несколько раз». Видимо, подразумевается, что я должен тебе это передать. Ель хотел прислониться к головой к окну, но поскольку стекло было опущено, он вынырнул макушкой в бурный воздух. Подумай об этом. Я просто забрасываю тебе мысль. Если он хочет извиниться, это одно. Я я подумаю о том, чтобы дать ему возможность закрыть гештальт, но я не горю желанием держать его за руку. Я понимаю, В пепельнице Эшер держал печать «Гейс» и подушечку с красными чернилами. И ель подумал, продолжает ли он ставить эту печать на всех своих деньгах. Он взял ее в руку, провел большим пальцем по буквам, положил обратно, чтобы Эшер мог высказывать свой гражданский протест, каждый раз расплачиваясь в Макдональдсе. Елю во всяком случае было о чем поговорить с Чарли. Что рассказать, чтобы не молчать? То обстоятельство, что он не ответил ни на одно письмо Чарли, подразумевало, что у него набралась масса новостей. Чарли мог не знать о том, что Афиона поступила в колледж, ей сообщили об этом только на прошлой неделе. Ему несомненно уже передали, что Ель работает в Деполе в отделе по привлечению средств, но он едва ли знал, какая это зелёная тоска, как там всё вертелось вокруг денег, ни искусства, ни красоты. Ель прошел собеседование на страховку, покрываясь потом, ответил отрицательно на вопрос о СПИДе. Доктор Ченг предъявил страховое требование на Зиду Вудин пять месяцев назад, и оно все еще рассматривалось. Страховая компания хотела знать имена всех врачей, лечивших его за последние десять лет. И Ель волновался, что с ним поступят так же, как с Кацу, раскопают какой-нибудь болячек у столетней давности или дерматолога, которого он забыл указать, после чего обвиняют его в сокрытии информации. У страховщиков был на всё про всё целый год. Тем временем Ель платил 1000 долларов из своего кармана, надеясь, что они в конечном счёте вернутся к нему. Но у него, по крайней мере, была работа, рабочее место, за которое можно держаться. Он мог рассказать Чарли, что Билл отложил выставку Норы самое раннее на осень 90-го, и хотя Ель был в отличной форме, спасибо, что спросил. Он боялся, что не дождётся её. Он мог сказать ему, что Нора умерла прошлой зимой, что он так надеялся, что сможет хотя бы послать ей фотографии с выставки, если её не смогут доставить в галерею Брига, как они мечтали. Но Чарли вполне возможно уже не помнил о Норе. Он мог рассказать ему, как его лимфатические узлы распухли прошлым летом, но потом снова пришли в норму, и его те клетки были лучше некуда, и он пил витаминные коктейли и занимался визуализацией. Он мог поделиться, что доктор Ченг сказал ему, что он не должен ни при каких обстоятельствах держать у себя кота с его лотком, и Роско теперь живет у Сесилии с сыном. Он мог бы сообщить, что он, наконец, съехал из башни Марино-Сити и живет теперь на съемной квартире в Линкольн-парке, где со стен осыпается краска, но есть отдельная стиралка. «Отвезти тебя на собрание Дагмар на следующих выходных», — сказал Эшер. Яль никогда не понимал цели организации лесби и гей против Рейгана, дагмар. Отчасти потому, что значение последней буквы у них постоянно менялось. Рейган, республиканцы, репрессии, ретрограды. На следующих выходных, сказал Эшер. Каждый раз, как их не спросят, это уже что-то новое. Они теперь, кажется, против рододендронов, сказал Йель. Он вдавил печать Эшера в левую ладонь. Остался лёгкий след красных чернил. "Тебе станет лучше", сказал Эшер. "Из моих знакомых все равнодушные к политике просто не высвободили свой гнев. А как высвободишь, станет намного легче. Слушай, прямое действие, прямое действие это третья, самая приятная вещь на свете. А вторая снять мокрые плавки". Хах. И еле вообще-то хотелось сказать да, но в присутствии Эшера его охватывал мандраж. Это не шло на пользу его нервной системе. К тому же прямое действие применительно к протестам подразумевало лежание на асфальте, глотание перцового аэрозоля, надевание наручников и посадку в патрульную машину, где летом закрывали дверцы и включали печку. И еле в школе ты не мог отбиться от мальчишек в раздевалке. Разве сможет он постоять за себя в присутствии Эшера против чикагских копов в третьем поколении? Он сказал, что подумает об этом. Он сказал, что у него уймо дел по работе. Единственным местом, где он регулярно видел Эшера, была группа поддержки. Эшер всегда показывался с получасовым опозданием, ослабляя галстук. Если еле удавалось занять место рядом с собой, обычно он клал там своё пальто, а потом как бы ни означаю, убирал его. Эшер садился с ним, пожимая ему шею сзади. В остальных случаях он стоял за спинами присутствующих, отказываясь от предложения терапевта сесть на один из стульев, стоявших у стены. Когда Эшер брал слово, он не делился чем-то личным, своим диагнозом или его последствиями, он толкал речь. Он никогда не одобрял тестирование, но в прошлом году он вдруг резко похудел, у него начались проблемы с желудком. И врач настоял на анализе Т-клеток. Его показатель был ниже сотни. Почти на каждом собрании он разражался гневом из-за стоимости Зидавудина. Словно производители были во всем виноваты, словно с этим можно было что-то поделать. Он начинал орать, что это самое дорогое лекарство в истории. По-вашему, это случайность? По-вашему, это не ненависть в чистом виде? Десять тысяч долларов в год! Десять тысяч! тысяч ёбаных долларов. Он никогда не давал волю слезам, никогда не рыдал об умершем друге, о том, что все они умрут или о комплексе вины выживших. После собраний Эшер советовал Елю сойтись с кем-то в группе. После краткой интрижки с Росом, рыжим парнем из Марина Сити, в основном они просто ужинали, поскольку Росс, проходивший тестирование в первый рабочий день каждого третьего месяца, до смерти боялся любой близости, кроме поцелуев. И я практиковал воздержание. "Взять Джерми с подбородком", сказал как-то Эшер, когда они пили кофе после собрания. "Без груза прошлого твой ровесник изумительный руки. Я сужу по предплечьям, но экстраполирую. Вы оба положительные. Он живёт в квартале от тебя и финансово независим. Я не предлагаю вам съехаться, но вы можете обменяться биологическими жидкостями и получить удовольствие". Биологические жидкости. Последнее о чём хотел думать Ель. А что если существуют разные штаммы вируса? сказал он. Некоторые думают, что можно подцепить это полное дерьмо. Власти хотят контролировать твою сексуальную жизнь, причём даже тогда, когда уже слишком поздно. Нет причин отказываться от секса. Просто твой круг партнёров должен поменяться. Теперь же в машине Ель задумался, не затем ли Эшер звал его на собрание Догмар, чтобы свести там с кем-нибудь. Он хотел спросить его об этом, а ещё сказать, что не знает, обижаться ему или радоваться, что Эшер всегда проявляет такой интерес к его сексуальной жизни, однако ни разу не сделал шага ему навстречу. Не то чтобы Ель давал ему такой повод, не то чтобы он мог. "Окажи мне услугу", сказал Эшер. Раз уж я тебя подбросил, либо ты идёшь на собрание, либо к Чарли. Он отвёл глаза от дороги и поймал взгляд Ели. И лицо Ели перестало повиноваться ему. Собрав все силы, он постарался беспечно улыбнуться. Может, я свяжусь с его мамой. Неужели это действительно проходит? сказал Эшер. Что проходит? Любовь? Она исчезает? Ель посмотрел на свою руку, лежавшую на подлокотнике, чтобы собраться с мыслями, но Эшер неожиданно затормозил. "Ну, сказал Ель, мы этого никогда не хотим, но любовь проходит, разве нет? Я думаю, это самая грустная вещь на свете разлюбить кого-то. Не возненавидеть, а разлюбить". Он не пошёл к Чарли тем вечером, хотя именно тогда он, наверное, понял, что всё же навестит его Он сделал это через полтора года, в октябре 1989 года, когда Чарли, пусть это никак не было связано с той глазной инфекцией полуторалетней давности, ослеп. Тереза встретила Еля у лифта. Она состарилась на миллион лет. Ель не раз бывал в масонском центре, проходя тестирование, но уже много лет не заходил в отделение 371, с тех пор, как навещал Теренса. Его знакомые, которые успели побывать там, вроде редактора корректора Дуайта, не были ему настолько близки, чтобы навещать их. Теперь это место казалось далеко не новым, но в хорошем смысле, оно стало более обжитым. На стенах висели афиши мюзиклов, и повсюду виднелся хэллоуинский декор. На сестринском посту мужчина в пижаме и пушистых жёлтых тапочках болтал с медсёстрами, облокатившись о стойку. Его руки покрывали болячки. На доске висели полароиды всех сотрудников медцентра и добровольцев, на белых полях были написаны их имена. Главной разницей, которую ощутил Ель на этот раз, было понимание того, что если только ему не откажет страховая и он не закончит в круглой больнице, он будет умирать в этом самом месте. Она станет его последним пристанищем, и лица прошедших мимо медсестёр станут когда-нибудь самыми близкими ему на свете. Он изучит каждый завиток этого линолеума, каждый элемент освещения. Обняв Тарезу, он спросил, как дела. Его перевели в отдельную палату, сказала она. Не думай, что это хороший признак. Как считаешь? Я просто хочу спать. Ему Слушай, ему в последнее время колют много успокоительных, и сегодня утром тоже кололи для бронхоскопии. И он ещё не совсем пришёл в себя. Я не знаю, поймёт ли он в точности, что это ты. Надо было перезвонить тебе и сказать, но я надеялась, он уже придёт в себя. Дело в том, что он не даже без успокоительных он не совсем в сознании. Надо было сказать тебе. Да ничего, сказал он. Ничего. Ель пошёл за ней. И два войдя в палату, зажмурился. Он медленно открыл глаза и увидел на кровати чужого человека. Он захотел сказать Терезе, что она ошиблась палатой, что он не знал этого из сохшего зародыша. Но Тереза погладила череп этого несчастного, и когда его челюсть отвисла, еле узнал зубы Чарли. Он стал напланетной мумией, узником Освенцима, птенцом выпавшим из гнезда. Разум еле перебирал метафоры, потому что простой факт того, что перед ним Чарли, не укладывался у него в уме. Расстояние между дверью и кроватью было невелико, но Ель преодолел его так медленно, как только мог. Он взялся за поручень кровати, посмотрел на карточки, приклеенные к стенам. Тереза устала и еле сказала, что может остаться, сказал ей идти домой и отдохнуть. Она обняла его и ушла. Он не знал, следует ли ему говорить. Он мог сказать, чтобы пришёл и пытаться понять по лицу Чарли, понял ли тот. Но учитывая успокоительное и слепоту Чарли, еле мог чувствовать себя безопасно не узнанным. И так ему было спокойнее, по крайней мере, на первый раз. Потом, если Чарли придёт в сознание, он сможет сказать ему всё, что хотел, во всяком случае, всё хорошее. Он сможет сказать хотя бы раз, что простил его. И даже если Чарли так и не очнётся полностью, что ж, он всё равно скажет это. Может, так тоже считается. Он сел на стул у кровати. Вошла медсестра и показала ей маленькую розовую губку на конце палочки, которую нужно было подносить губам Чарли, чтобы он мог пить. Он взял палочку и сделал, как ему показали, и провёл большим пальцем по запястью Чарли, слушая сигналы кардиомонитора. Он поил его водой капля за каплей. Он почувствовал, как повсюду кругом, дальше по коридору и в других коридорах других больниц Чикаго и других богом забытых городов всего мира то же самое делали тысячи других мужчин.